Дуня взяла себе Марика, дала ему вилы, запрягла волов в арбу и разъезжая на них по полю, показывала ему, как надо складывать копны пшеницы на арбу. Так они свезли пшеницу и разложили её на таку. Наташа запрягла лошадей в каменную молотилку, похожую на равносторонний восьмиконечный крест, дала швек в руки в вожжи и крикнула: "Становись на середину и держи крепко!" Затем начала гонять кнутом лошадей по такому. Лошади бегали рысью, зёрна под их копытами и под ударами каменных граней молотилки сыпались, подпрыгивая вверх. Наташа кричала: "Бегай за упряжкой", переворачивала солому, а Швикулы бался: "Вот так техника времён потопа, а я тут как всё равно директор Клуцкий во время циркового представления". Смолотили, сложили зерно вместе с микиной в мешок. Саломы сложили в стороне, и уже готов был воз с новым грузом. Так они работали до наступления темноты. Когда возвратились в казарги, Дуня снова приготовила еду. Швик попросил, чтобы она туда столько масла не лила. После каши каждый взял по куску хлеба и по половине арбуза. Трофим Иванович разослал войлок, лёг посредине, снял сапоги, которые он положил под голову, и сказал: "А теперь спать". Девки сюда, австрийцы сюда. А сам остался между ними, как стена между баранами и волками. Стена, которая храпела так, словно ворчала на всех, о чём-то предупреждая. И все усталые заснули сразу. Среди ночи Марик проснулся словно от толчка. Ему казалось, что на ноги падала роса. Он подобрал их под себя и закрыл концом войлока, чувствуя при этом своё Словно избитое тело, пальцы и плечи болели. И он снова заснул. И уже сквозь сон он почувствовал, как к нему прижимается Швейк, и как ему приятно это исходящее от него тепло. Второй раз он проснулся уже от холода, когда начинало рассветать. Все ещё спали, и только Дуня вешала на кол ведро и зажигала пучок соломы. Она разводила костёр для того, чтобы приготовить завтрак. Когда она увидела Марика, протирающего сосны глаза, не соображающего, где он, то потихоньку сказала ему: "Старста хорошо тебя понял, и недаром сказал, что ты настоящий дурак. Господи, прости мне грехи мои, все спят как чурбаны. 2 часа я лежу возле него, а он зной храпит". Марик понял. Сверженно лежал в стороне от подстилки, далеко в поле, обнимая швейка. А возле Марика было пустое место, ещё тёплое, очевидно нагретое Дуни. Заскользнув солнце, она разбудила остальных. Когда Швейк стал искать взглядом ведро, чтобы умыться, Трофим Иванович рассмеялся. Опять хочешь умываться? Не надо, в воскресенье вымоемся. А девушки вынули из мешка коробочку простой дешёвой пудры и кусками ваты напудрили свои немытые лица. А как только похлёбка была съедена, Трофим Иванович вскочил на ноги. Ну-ка на работу. Смотрите, дети, к субботе мы должны всё кончить. Итак, шёл день за днём. А в субботу Трофим Иванович, когда за ними приехала его жена, послал Марика с Дуняшей с вазом пшеницы домой, сказав, что сами они после обеда домолотят остальное, и в воскресенье утром приедут на рассвете, чтобы успеть пойти к обедню.